Глава 13 -я. Имение Кольто встретило тишиной и прохладой. Легкий ветерок гулял по коридорам, за распахнутыми окнами шуршали, перешептываясь о чем-то своем невоспитанные кусты. Я рассчитывала, что смогу получше познакомиться с обитателями дома, пока занятый хозяин разъезжает по Тарлину. Но внутри никого не обнаружилось. Ни Терезы, ни дарана ни даже Саяры. Только белоснежный хвост кафы мелькал в садовом лабиринте. Лестница, пропавшая ночью, обнаружилась на том же месте, что и вчера. Расправив плечи, я не наглый вторженец, а самый настоящий гость, я пошла наверх. Ужас, закравшийся внутрь от столкновения с темным и непонятным никуда не делся. Эти колдовские глаза, сверкающие из-под обломков, как два драгоценных джантарика. Не скоро я их смогу забыть! Я никогда не увлекалась литературой, посвященной иным мирам и их обитателям, как не волновало меня и то, откуда прорываются в Эрон темные сущности. Защититься от них я была не способна, магией не владела, и лучшее, что могла придумать, это избегать любых контактов. На том и стояла. До сегодняшнего дня. Но сейчас меня влекло в библиотеку. Мне суждено коротать день в одиночестве в пустом доме, так почему бы и не за чтением? А если в книгах не старого кольта я ничего не пойму, то всегда смогу полюбоваться той загадочной картиной со старым поместьем». Я неспешно поднималась на второй этаж, видя ладонью по гладкому до блеска отполированному дереву перил. В доме Грегори все было столь новым, современным и лощенным, что рождало некомфортное ощущение искусственности. Мне же всегда по душе было очарование старины. Благородная патина на медных ручках — Паутинка в темных углах, ветхость мебели, заброшенность садов. Мы с родителями жили в столь древнем доме, что тот грозился развалиться на части от маломальского разрыва материи. Местность, в которую мы переехали с матерью и отцом, раньше считалась тихой. Там селились простаки и слабо одаренные маги. Словом, те, кому тяжко было приносить фон больших городов. Но в тот год она получила статус неблагополучной. Сразу три крупных разрыва выбросили в наш мир столько мрака, что маг-гвардейцы боролись с ним две недели. Творение хаоса заполнили леса. Черная слизь надолго окрасила траву. Тогда еще не умели обращать материю в темное топливо. Эта технология появилась пару лет позже. И потому чародеи просто уничтожали все, что могли. В мой личный мирок мрак тоже проник. Один из разрывов прошелся ровно под нашим домом, превратив фундамент в вязкую черную воронку. Она и поглотила ветхое строение, вместе со всеми, кто был внутри. Я не была, гостила у дяди в Анжарской провинции. К неудовольствию тетки мне пришлось потом надолго у них задержаться. Теперь я постоянно думала, устоял бы дом, если бы был защищен от водящими беду артефактами. Родители создали кусочек мира без магии. Все вопросы у нас решались по старинке, своими силами, без колдовства. А зато под этой хлипкой крышей у меня никогда не болела голова. Маленькая персональная крепость, в которой можно укрыться от фонящих чар соседей и любых невзгод, кроме разрыва материи. Я тряхнула волосами вагоне из головы тяжелые мысли и открыла дверь, ведущую в библиотеку. Сделала пару шагов, поморгала растерянно. Внутри кто-то был... Кто-то весьма определенный, кого я тут застать совершенно, варх свидетель, не ожидала. Это и со спины, обтянутой серой шелковистой тканью, было понятно. Кольт водил в воздухе пальцами, чертя перед собой горящие золотом символы. Мощные плечи были напряжены, темные волосы чуть колыхались от дуновения чар. Его магия была красивой, гипнотизирующей, очень сильной и невероятно опасной. Это я поняла за секунду до того, как символы вспыхнули ярче, собрались в тугой комок и разорвались, залив светом всю библиотеку. «Варх меня прибери!» Я ойкнула, сделала шаг назад, но было поздно. Убийственная волна меня настигла, смела с ног и отшвырнула в дверной косяк. Сияние всей своей разрушительной мощью забралось внутрь, в самую голову. Разлилось гудящим звоном, сдавило виски ослепила изнутри мучительной вспышкой, а потом пришла темнота. Чья-то горячая пятерня грела кожу, держа на весу мою голову, и я, видно, так до конца и не очухавшись, и, возомнив себя о одомашенной кафой, потерлась об нее щекой. Надо мной кто-то недовольно запыхтел, и в уши пробралось хриплое ворчание. — Я забыла о вашем существовании, мисс Эштон. Отрезвляюще, да, как корыты ледяной воды в жаркий полдень. И немного обидно, абсолютно в стиле кольта. «Какого кхара недобитого вы тут прохаживались?» Продолжал возмущаться обладатель хриплого голоса, загребая меня в охапку и отрывая от пола. В памяти яркими пятнами всколыхнулись воспоминания. Золотая вязь символов, напряженная спина, взрыв, вспышка и боль. Очень много боли, разрывающей голову на запчасти. Сколько же в нем силы! Невероятно! Невозможно! Я приоткрыла глаза и уперлась взглядом в заросший щетиный подбородок. Чуть выше размеренно сопел знакомый нос. Поерзала, обнаружила себя плотно обнятой со всех сторон и полулежащий на чужих коленях. Сам Кольт сидел на ковре, опираясь о стенку шкафа, хмурый, недовольный, как Грик, всю ночь летавший над Тресольской пустошью, но так и не поймавший добычу. Распахнув глаза в священном ужасе, я торопливо сползла с его колен и скатилась на ковер. «Зачем он затащил меня на себя? Второй раз за вархово утро! Что за инвесторские замашки? Или он привык всех тарлинских простачек, попадающихся под руку, сажать к себе на колени?» «Слишком много мыслей, мисс Эштон. Даже у меня уже болит голова», — пожаловался Кольт. «Не представляю, как ваша еще не взорвалась». О, минуты ранее она была к тому близка. Я оказывал вам помощь, насмешливо пробормотал Гад. Но что-то я сомневалась, что в энциклопедии для младших лекаря Алисы найдется подобный прием. Зря сомневайтесь, очень действенный метод. Заметьте, вы до сих пор в сознании. Во всяком случае, пока. Я раздраженно засопела. Невозможный тип. Зелень в глазах мужчины сейчас была необычайно яркой. Да и всего остального Кольте окружала сияющая дымка, словно изнутри мага наружу нечто не случившееся. Я сорвала его ритуал, но разожженная искра продолжала тлеть. Он плотно сжал губы, то ли уговаривал себя не брониться слишком громко в присутствии невесты-воспитанника, то ли с трудом сдерживал в себе разгоряченную мощь. «Вы чувствуете, да, это?» Он поймал и требовательно сжал мое запястье, не позволяя отвести глаз от его сияющей ауры. Я кивнула, и чувствую, вижу, и... Кажется, недалеко от очередного обморока. Висок било подступающей мигренью. Мысли от одного его присутствия рядом сбивались, путались. Как много силы, целый океан. — Вы снова планируете лишиться чувств? — деловито уточнил Вархов опекун. Дождался моего виноватого кивка из-за плечи подгреб к себе. «Забыл о моем существовании, значит? Да мы всего час назад расстались. Или это очередное испытание покорности? Пытка, если называть вещи своими именами?» «Я действительно забыл, что вы можете оказаться здесь, мисс Эштон», — недовольно проворчал. «Не допускал мысли, что в доме кто-то есть». «Вы бы, прежде чем проводить, вот это вот все...» Запирались покрепче, сир Кольт. От злости, придумав лишаться чувств, я отпихнула от себя невозможного типа. Точнее, себя от него. Но встать пока не решалась. Видит Варх, если бы Кольт имел привычку запираться, некоторых неприятных инцидентов можно было бы избежать. «Я привык жить один», — поморщился гад, словно я орала вслух, а немысленно. «То, что в доме так много народу, удручающее совпадение!» «А Тереза? А Адам?» Адам до последнего времени жил в Лептоунской академии. Терезе больше нравится в Хитане. Тетка приехала на время. Кольт повел плечами и поднялся с пола. Уже который год надеется убедить меня кое-что продать, затеяла очередную попытку. Впрочем, неважно. Ценное? Зачем-то спросила. Весьма. Так что я еще поупираюсь. В том, что этого Гхара сам Варх не переубедит, я не сомневалась. Тем жальче было старушку. Надо будет подбодрить ее и сообщить, что я всеми частями тела на ее стороне. «А вы крепче, чем кажетесь», — пришел к выводу Кольт. Он глянул на меня обвинительно, так, будто я была лично перед ним виновата, что не размазалась по ковру от варховой вспышки. Я потерла ушибленный затылок и обиженно охнула. Да уж, крепче некуда. «Это раз!» — добавил мужчина, с недовольным видом поправляя ремень брюк. «Два, вы невероятно глупы. Жизнь под одной крышей с магом сотрет вас в порошок. Адам не будет экранировать силу внутрь». Грегори прошелся по комнате, не спеша меня поднимать, но я и не стремилась. Мне и тут было неплохо. Но только потому, что в экранах он, прямо скажем, не силен. Но еще и потому, что вряд ли будет помнить об их необходимости. Мы с вами оба знаем Адама достаточно неплохо. Но я, мисс Эштон, знаю лучше. Вы ставили экран, запоздала догадалась, игнорируя его доводы не в пользу моего жениха. Ставил, конечно же, и таскал его при себе целыми днями. Лишь поэтому я не видела варховой ауры и не мучилась головной болью в его присутствии. Из чего бы такая забота? Лучший способ выкурить меня из имения кольтов сделать жизнь в нем невыносимой. Последние минуты рядом с его чистой, неприкрытой силой она именно такой и была. Представьте себе, мисс Эштон, я не хотел, чтобы вас размазало по стенам моего нового дома, холодно отчеканил Кольт, вновь отгораживая свое сияние от меня незримым щитом. Действительно, как я сразу об этом не подумала. Чистка светлых ковров и дизайнерской мебели дорого ему обойдется. Здесь была книга, зеленая, Кольц стремительно перевел тему и быстро подошел к стеллажу. Ткнул пальцем в черную дыру, втиснувшуюся меж разноцветных корешков, постучал пальцем по красному переплету с огромным желтым камнем, впечатанным в книжное тело. Такая же, как это, только Зеленая! повторила, вытягивая шею. При тут книги? Вы взяли. Что? Я шалела заморгала. Сам он тут варх знает, что творил, меня уронил, до обморока довел, а теперь еще и обвиняет. Вы прохаживались здесь ночью, мисс Эштон, и сегодня снова забрели. Весьма не кстати. Он потер широкую черную бровь и нахмурился. Я была уверена, что вы катаетесь в маковые Жоре по Тарлину. Я ухватилась за дверной косяк и медленно встала. И решили воспользоваться моментом. И решила найти легкое чтение, чтобы чем-то себя занять. Вращение вокруг меня никак не желало прекращаться, поэтому Кольт постоянно уплывал из поля зрения. Но затем к прискорбию снова обнаруживался на том же месте. Лучше бы уж окончательно исчез право слова. «Это...» — он постучал по красному корешку. «Нелегкое чтение, мисс Эштон. Зачем вы так рано вернулись? У вас были иные планы. Или не было...» Голос Кольта стал ледяным, несущим в себе угрозу. Черты лица заострились, все более напоминая грозный птичий профиль, я нервно сглотнула. Опять он меня в чем-то подозревает, о чем я ни сном, ни духом. «Вы тоже собирались весь день разъезжать по делам, Сиркольт», напомнила хозяину дома, «так что планы поменяли мы оба». «Мои были скорректированы разрывом в городской лавке», буркнул Мак недовольно. Что до моих, если вам, конечно, любопытно, то их скорректировало желтоглазое исчадие мрака на разваленных имении райсов. Фыркнула максимально равнодушно, пытаясь за надменностью скрыть нервозность. Мир, наконец, остановил вращение, и на моем лице образовались две дыры от колючего зеленого взгляда. Крупное! деловито уточнил Кольт. «Чуть больше вашей кафе, и оно пыталось пойти на контакт». Я взволнованно передернула плечами, вспоминая черный, плавящийся пустынным миражом хоботок, что тянулся ко мне из-под обломков. Создание тьмы не идут на контакт!» «Это пошло!» — рявкнула сердито. «Никаких нервных клеток у меня с этим самоуверенным, всезнающим мужчиной не останется. До знакомства с Кольтом моя жизнь была намного спокойнее и стабильнее». «Вы дотронулись? Спятила я, по-вашему?» «Испугались?» — догадался, наконец, невыносимый тип и сделал шаг ко мне. Черты лица смягчились, в глазах промелькнуло сочувствие, это стало нервировать еще больше. Ну уж нет, так мы и не договаривались. «Я не так глупа, как вам кажусь!» — я потерла соднящий затылок. «Я знаю, чем мне грозит общение с хаотической тварью!» «Это не хаос! Распространенное, но неискоренимое заблуждение!» — пробормотал мужчина. «Дети изнанки. Существа, порожденные тьмой. Они не должны оказываться здесь. Но был нарушен баланс. Где-то, кем-то, когда-то. Материя истончилась, и сегодня мы пожинаем плоды. И похоже, это только начало». Я скептически качнула головой. Какое же это начало, если разрывы случаются вот уже лет двадцать, а то и больше. С каждым годом все становится только хуже». Спонтанные порталы образуются чаще, разрывы уже достигли крупных городов. Ученые в Хитании ищут способы латать дыры быстрее и в особо тонких местах укреплять материю. А пока магнистерство безопасности раздает методички жителям Эрона. Все давно знают, как вести себя, если столкнулся с порождением мрака, или если твой дом засасывает воронку разрыва. И что в летний парад звездносвода опасно применять сильные чары? Считается, что в это время материя особо тонка, и любое колдовство может нарушить баланс. — Вы правы, Софья, отозвался на мои мысли Кольт. — Чем ближе пора цветил, тем сильнее истончается материя, и тем сильнее эффект даже от слабых чар. Потому в сияющие дни люди устраивают шумные торжества, выходят из домов, гуляют, позволяя себе лишь слабо заряженные артефакты. Мир ненадолго затихает из него словно уходит вся магия. Отчасти поэтому праздник мной так любим. Я могу свободно гулять по улицам Тарлина без мучений». Зыбкость мироздания на руку тем, кто хочет провернуть ритуал с максимальным эффектом. Но и опасность возрастает в разы. Цена может быть столь высока, а последствия столь непредсказуемы, что вся наша реальность станет призрачным воспоминанием. «Не думаете же вы, что найдется сумасшедший, готовый пойти на такой риск?» Я нервно рассмеялась. «Ради многого люди рискуют многим», — туманно бросил Кольт. «Лучше бы мою книгу взяли вы». Я медленно добрела до стеллажа. Если эти фолианты такие ценные, разве не стоило запирать библиотеку получше? Кого тут только не ходит? даже я ночью случайно заглянула. «На вечеринке в саду было полно гостей», — озабоченно бормотал Кольт. Многие заходили в дом. Хорошо бы понять, кому приглянулась книга. Простому конкуренту, наивно разыскивающему секрет самого густого темного топлива, или... Или... Не берите в голову. Он силой потер лицо, на котором на миг отразилась вся усталость дня, но тут же скрылась за напускным равнодушием. В той книге самые ценные пометки, сделанные моими родителями. Отец часто записывал мысли прямо на страницах, пояснил Кольт. Полная ее копия есть только в одном месте. Туда я и собирался, пока вы нагло не вторглись в зону свежесозданного портала. «Портала?» — заторможенно повторила за чародеем. Прислушалась к себе. Страшнее не стало. Нет, правда, сегодня меня уже ничто не способно удивить. Я намеревался прогуляться до Сеймура. Сеймур. Моя конем рассказывала. Мир порталов и открывателей, в котором совсем нет простаков. Магия дана всем, сильная, равноценная. Хотелось бы глянуть на него хоть одним глазком. Крепко головой приложились, да? Возмутился моим мыслям Кольт. Хоть вслух я с ним не просилась, да и не осмелилась бы. Портал посреди дома, в другой мир? Игнорируя его пассаж, я все так же растерянно крутила головой. Понимала как данность, что по Кольту душевно-лечебное отделение плачет. На дитя неразумное он не тянул, значит, точно спятил. Портал в Сеймур, в библиотеке. Да мы одной варховой милостью живы остались. Это вполне безопасно. Когда никто не путается под ногами, поморщился тот от моих нелестных выводов. И сурово добавил. «И никто не должен был путаться. Закралась догадка, что в доме не просто так ни души. Видимо, хозяин выставил всех за порог, а сам планировал... «Ну да, открыть портал в другой мир. Всего-то. Подумаешь?» «Предоставление ценных копий для ее библиотеки – одно из условий моего давнего сотрудничества с Сеймором», – разоткровенничался Кольт. «Да и консультация Чейза в некоторых личных вопросах мне бы не помешала. Да». Его тяжелый взгляд уперся в меня как-то двусмысленно, и закрылось подозрение, что я совсем не в ту сторону думаю. «В каких вопросах хотел проконсультироваться Вархов-инвестор?» как побыстрее извести невесту-воспитанника, как сделать самую отвратительную церемонию бракосочетания во всем веере миров. Даже любопытно стало, на чем специализируется его товарищ. На стихийной магии, демонах и укращении глупых, но непомерно строптивых девиц, коих в Академии Междумирья, как вы сами понимаете, в избытке. И они доставляют декану своего отделения стойкую непроходимую головную боль. Соизволил ядко ответить гад. Может, лучше снова о книге, которую я и миросвидетельница не брала? Интересно, о чем она? Очень. Куда интереснее, чем его пассажи про глупых и непомерно строптивых. Эти мысли я практически проорала, и, судя по недовольной морщине на переносице, коль ты хорошо расслышал. Это сборник кое-каких забытых ритуалов, пробормотал едва слышно. Ритуалов в смысле магических, страшных, и тех, где требуется алтарь, Поерзав платье, оно вдруг стало холодным и неуютным, и я заглянула в темноту между книг. Оттуда пахнула древностью и тайными знаниями, которые мне были недоступны. Горячее дыхание кольта обласкало мое плечо, он подошел сзади слишком близко. «Самых разных, мисс Эштон, и тех, от которых милые черные волоски на вашем затылке встанут дыбом, в том числе», — вкрадчиво прошептал он, старательно меня запугивая. Можно демонов керакта призвать, и даже саму тьму. Можно нарушить ход вещей и повернуть время вспять. Или, к примеру, выбрать погоду. Раньше метеоритуал пользовался в эре популярностью. Правда, для него требовалась невинная жертва. Жертва? Чтобы вызвать дождик? Я поперхнулась. Нет-нет, Тереза сказала, что никакого алтаря у Кольта нет. Даже декоративного, современного. На том мы будем стоять. «Можно солнце. Вам какая погода нравится, Софи?» Я гневно обернулась. Вряд ли его в действительности волновали мои предпочтения. Что ему было интересно, так это видеть панику в моих широко распахнутых глазах. Это легко читалось по нахальной физиономии. «Прекратите!» Мой голос осип от волнения, и я отшатнулась от стеллажа с жуткими магическими энциклопедиями. И от отшатнулась, и сама по себе зашаталась. «Вам дурно. Прикажу Саяре принести в вашу спальню лед на травах и успокоительные капли. Завтра у нас насыщенный день, мисс Эштон», — напомнил Кольт, и я скривилась от предвкушения. «Мы навестим лучшего повара Тарлина и будем выбирать зачарованное постельное белье. Не хотелось бы потерять время из-за вашего недомогания». «Мне успокоительное. Это вы портал пытались открыть». «Идите сюда. Провожу вас до постели». Я отпрыгнула от него чуть не на метр, призвав все оставшиеся силы. «Вот еще, я и сама могу дойти до своей спальни. Если понадобится, доползу». Да